Мария Семенова. Братья. Книга первая. Тайный воин. Начин. Ветка рябины. — Наша девчушка гоет ли? Спросил мужчина. Все из памяти его Найги. Как ты ее назвала? Женщина улыбнулась. Больше ругаю была Мошкой, потому что она умница и опрятница, а так жилкой мужчина рассеянно кивнул жилкой ну да привезешь однажды покажешь если бы не разговор ускользавший от посторонних ушей они выглядели бы самыми обычными странствующими торгованами каких много в любом перепутном кружали двое крепких молодых парней скромно помалкивавших в уголке сошли бы за сыновей привезу пообещал айги вот наспеет и привезу Ты ветер едешь ли за новыми ложками по весне? Он снова кивнул, поглядывая на дверь. В левобережье, за шигордой. А я слышала гнездари бестолковы под делайги. Ветер усмехнулся, с уверенной гордостью кивнул на одного из детин. Вот гнездарь. В большой избе было тепло, дымно и сыровато. В густой дух снова вплетались запахи ношенных рубах, сохнущей кожи, влажного меха. По всем стенам сушилась одежда. Снаружи мело. Оттепель раскачивала лес, ломала деревья, забивала хвойник густыми липкими хлопьями. Хорошо, что работники загодя насушили целую сожень дров. Все знают, что печь бережливее греет скутанное. Но гостям по сердцу, когда в горнили, горниле лопаются поления, И дым течет живым коромыслом, ныряя в узенький волок. А гости были такие, что угодить им очень хотелось. вкружали третий день гулял с дружиной могучий Елмак по прозвищу Лишень раз. С большого стола уже убрали горшки и блюда с едой, воины тешили себя игрой в кости. — Учитель! — подал голос парень, сидевший рядом с наставником. Вихры у него были пепельные а глаза казались то серыми, то голубыми. Ветер, не торопясь, повернул голову. — Что, малыш, спрашивай? — Учитель, как думаешь, где они все это взяли? За стеной в просторных синях бойко шел торг. Отроки продавали добычу. Да и старшие витязи у стола, где выбивали дробкостяные кубики, ставили в кон не только монету. Зарево жирников скользнуло по темно-синему плащу, расшитому канителью. Сильные руки разворачивали и встряхивали его, стараясь показать красоту у да притаить в складках темное пятно с небольшой дыркой посередине. Айге положила ногу на ногу и заметила. «Вряд ли у переселенцев. Те нищеброды». Ветер пожал плечами. В серых глазах отражались огни. Русую бороду слева пронизали морозные нити. «Источница Айги мудра», — сказал он ученикам, — «однако в поездах, плетущихся вдоль моря, полно ворнаков и варья. Мало ли, как они плату елмаку собирали». За столом взревели громкие голоса. К кому-то пришла хорошая игра. Брошенные кубики явили два копья, топор и щит против единственных гуслей. Довольный игрок, воин с как будто вмятой и негоже выправленной левой скулой, подгреб к себе добычу. Кости удержали при нем плащ, добавив фрезную деревянную чашу с горстью серебра и тычковый кинжал в дорогих ножных. Ветер задумчиво проводил взглядом оружие, а могли и с соищущей дружиной схватиться. Беседа тянулась вяло просто чтобы одолеть без времени и ожидания. «Отважусь ли спросить, как нынче Мотуш?» — осторожно полюбопытствовала Айги. Ученики переглянулись. Ветер вздохнул. Голос прозвучал глухо и тяжело. «Живет, но не знает меня». «А а единокровных что-нибудь слышно?» Ветер оторвался от наблюдения за игрой, пристально посмотрел на Айги. Двоих, не желавших звать меня братом, уже приставила владычица. — Но младший ты жив? Глаза ветра блеснули насмешкой. Говорят, Пустоболт объявился высшему кругу и вступил вслед отца. — Пустоболт! — с улыбкой повторила Айги. — Если не врет людская молва, — продолжал ветер, — старый Трайктрон транвел его в свиту. Может, ради проворного меча, может, надеяться, что болт еще поумнеет. Над большим столом то и дело взлетал безудержный смех. Слышалась ругань, от которой в одном месте давно рассыпалась бы печь. Здешняя, слыхавшая и не такое, лишь потрескивало огнем. Конительный плащ так и не сменил обладателя, увенчавшись святой гривной и оплетенной бутылкой. Щедрый победитель тут же распечатал скляницу, Пустил в круговую. Как подобало первым, досталось отхлебнуть вожаку. Под хохот дружины лишень раз сделал вид, будто намерился одним глотком ополовинить бутыль. Он выглядел вполне способным на это, но, конечно, жадничать не стал. Отведал честно, крякнул, передал дальше. Два воина за спиной воевода стерегли стоячее копье, одетое кожей. Из шнурованного чехла казалась лишь челка белых волос, и над ней широкая железка. — Учитель, мед и рожа везет шестой раз подряд, — негромко проговорил второй парень. — Как такое может быть? — Ты сам говорил, кости роковая игра, не знающая ловкости и науки. Волосы у него были белесого андарского золота. Он скалывал их на затылке, подражая наставнику. Ветер зевнул, потер ладонью глаза. «Удача своевольна, лихарь. Ты уже видел, что делает с человеком безудержной надежда ее приманить?» «А вот и он», — сказала айги Через высокий порог, убирая за пояс волочный столбунок и чуть не с каждым шагом бледнее, в Повалушу проник неприметной внешности Середович. Пегая борода, пегие волосы, латанный обиванец — Как есть, слуга в небольшом, хотя и крепком хозяйстве. Ступал он бочком. Рука все ныряла за пазуху, словно там хранилось сокровище несметной цены. Зоркие игроки тотчас разглядели влезшего в избу. «Прячь калитки, ребята! Серьга отыгрываться пришел!» Ученик, сидевший подле наставника, чуть не рассмеялся заодно с кметями. «А глядит, как тухлое съел!» Из-за отказа вчерашнего не покидал. «Не удивлюсь, если вправду не покидал», — сказал ветер. Томление бездействия сбежало с него. Взгляд стал хищным. Глядя на источника, подобрались и парни. Мужичонка по-прежнему боком приблизился к столу, словно до последнего борясь с погибельной тягой. Но тут его взяли под руки... Стали трепать по спине и тесней сдвинулись на скамье, освобождая местечко. «Удачными», — обращаясь к ученикам, пробормотал ветер, — «вас есть делать невластен, а вот удатными, умеющими привести на службу владычицы и удачу мирянина, и его неудачу». Игра за столом оживилась участием новичка. В прошлые дни Серега оказал себя игроком не особенно денежным, но забавным. Стоило поглядеть, как он развязывал машну и вытаскивал монету, которую, кажется, удерживала внутри вся тяга земная. Долго грел в ладони, словно что-то загадывая. Потом выложил на стол. Когда иссякли шуточки по поводу небогатого кона, в скобленной доске снова стукнули кости. Пять кубиков подскакивали и катились. Игроки в очередь вершили по три броска. Главней всего были гусли, вторыми по старшинству считались мечи. Когда сочлись, серьга из бледного стал совсем восковым, его монета, видавший виды медяк с изображением чайки, заскользила через стол к везучему Елмаковичу. Лишень раз вдруг поднял руку, трезвый, несмотря на все выпитое. Низкий голос легко покрыл шум кружала. «Не зарся, брат, займи ему. С выигрыша отдаст, а проиграется все корысть невелика». взятая в игре так же свято, как боевая добыча. Но слово вождя святей. Мятая рожа рассмеялся, бросил денежку обратно. Серьга благодарно поймал ее, поняв случившееся как знак. «Вот ты счастье должно, наконец, его осенить!» Стукнуло, брякнуло. Раз, другой, третий. Словно чье-то злое дыхание поворачивало кости для Серги кверху с самыми малопочтенными знаками, луками, дышеломами. Медная чайка снова упорхнула на тот край. Серга низко опустил голову. Если он ждал повторного вмешательства воеводы, то зря. Елмак не зря носил свое прозвище, а вот Елмаковичу забава полюбилась. Монетка, пущенная волчком, вдруг гореть прикатилась обратно. Серега жадно схватил ее. «Бороду сивую нажил, ума не на грош!» — прошипел ветер. И проиграл уже бесповоротно. Дважды прощают, по третьему карают. Витязь нахмурился и опустил денежку в кошель. Ближний ученик ветра что-то прикинул в уме. «Учитель!» Ему, правда, что ли, двух луков до выигрыша не хватило? Обидно? Ветер молча кивнул. Он смотрел на игроков. Серьгу устала, сочувственно хлопали по плечу. «Ступай уж, будет с тебя!» «И обиванец свой вкон вовсе не думай! Застынешь путем!» Серьга, однако, уходить не спешил. Он медленно покачал головой, воздел палец... Двигаясь, словно в правду замерзший до полусмерти. Рука дернулась туда-обратно, нырнула все же за пазуху, вытащила маленький узелок. Серьга развернул трепицу на столе, будто не веря, что вправду делает это. Как же ты, милостиво, справедливая! шепнула Айги. На витошке мерцала серебряной чернью ветка рябины. Листки, зеленая финифть, какой уже не делали после беды, ягоды, жаркие самограннички солнечно-алого камня, запонка в большую сряду красной госпожи, бояры а то и Воины за столом чуть не на плечи лезли друг дружке, рассматривая диковину. Сам елмак отставил кружку, пригляделся, протянул руку. Сергас сглотнул... Покорно опустил веточку ему на ладонь. Посреди столешницы уже росла горка вещей. Недаровое богатство кому-то достанется. Воевода не захотел выяснять, какими правдами попало сокровище к потертому мужичонке. Лишь посоветовал, возвращая булавку: Продай, сглупишь, если за даром упустишь. Серьга съежился под тяжелым взглядом, но ответил, как решенным, «Прости, господин, коли судьба упущу, а продавать не вели». Елмак равнодушно передернул плечами, снова взялся за кружку. И покатились, и застучали кости. На серьгу страшно стало смотреть. «Живые угли заворот сыпь, ухом не поведет». «И было отчего, диво дивное». Им с мятой рожей все время шли равные по достоинству знаки. К мете, уже отставшие от игры, подбадривали поединщиков. Остался последний бросок. Вот кубиками завладел Елмакович. Коснулся оберега на шее, дунул в кулак, шепнул тайное слово. Метнул. К мете выдохнули. Кто заорал? Кто замолотил по столу? мяты рожи выпало четверо гуслий. И меч. Чтобы перебить подобный бросок, требовалось истое чудо. Серьга без кровинки в лице, осоловелые глаза принял кости и, тряхнув кое-как просто, высыпал на стол из вялых ладоней. И небываемое явилось. Четыре кубика быстро замерли гуслими кверху. Пятый еще катился, оказывая то шлем, то щит, то копье. А вот стал медленнее переваливаться сбоку на бок. Лег уже было гуслями. Серьга ахнул, начал раскрывать рот, и кубик все-таки качнулся обратно и упокоился, обратив кверху. Топор. Серьга проиграл. Крыша избы подскочила от крика и еле встала на место. Дымное коромысло взялось вихрями. Мяты рожи со всех сторон предлагали канаться еще, но ему на сегодня испытание было довольно. Он сразился грудью на выигранное богатство, подгреб его к себе и застыл. Потом он встрепенулся, поднял голову, благодарно уставился на стропила, по-детски заулыбался и принялся раздавать добычу товарищам, отдаривая судьбу. Серьга тупо смотрел, как рябиновая веточка, в участи которой он более не имел слова, блеснула камешками перед волчьей безрукавкой вождя. — Спасибо за вразумление, воевода! Твоя мудрость, тебе и честь! Елмак отхлебнул пиво, усмехнулся. — На что мне девичья прекраса? — Оставь у себя! «За знобушки в микитишки уложишь». Воины захохотали, наперебой стали гадать, какой пышности должны оказаться те микитишки. Ветер кивнул ближнему ученику. «Твой черед. Поглядим, хорошо ли я тебя натарил». Парень расплылся в предвкушении. «Учитель, воля твоя». Обманчиво неспешно поднялся, выскользнул за порог. Разминулся в дверях с кряжестым мужиком, казавшимся еще шире в плечах из-за шубы с воротом из собачьих хвостов. Лихорь понурил белобрысую голову, пряча полный ревности взгляд. Айги отломила кусочек лепешки, обмакнула в подливу. — И надо было мне тащиться в такую даль, — шутливо вздохнула она. — Кому нужны скромные умения любодейки, когда у тебя встают на крыло подобные удальцы? Ветер улыбнулся в ответ. — Не принижай себя, девичья наставница. Кости могли лечь инака. Веселье вкружали шло своим чередом. Витязи цепляли за подолы служанок, хвалили пиво, без скупости подливали серьге. — Не журись, мол, день-дню-рось, выпадет и тебе счастье. Он кивал, только взгляд был неживой. Черева у дружинных вмещали очень немало. Обильная выпивка все равно. Отзывала наружу то одного, то другого. Мятая рожа была задремала у стола, но давняя привычка не попустила осрамиться. Воин протер глаза, вынул из-под щеки ставший драгоценным кошель на вполне твердых ногах пошел за дверь. Отсадить. Миновал в сенях отроков, занятых торгом. Кивнул знакомым корабейником из шигорда и сегды. Наружная дверь отворилась с мучительным визгом. В лицо сразу ринулись даже не хлопья, сущее кружье, точно с лопаты. Мятая рожа не пошел далеко от крыльца, повернулся к летящей паде спиной, распустил гашник, блаженно вздохнул. Он даже не отметил прикосновения к волосам чего-то чуть более твердого, чем упавший с ветви комок. «Ну, проросла в том комке остренькая ледышка, и что?» Елмакович открыл глаза, кажется, всего через мгновение. Стоя на коленях в снегу, тотчас сбросил руку за пазуху проверить, цел ли кошель. Кошель был на месте, только... Только не ощущались сквозь мягкую замшу самогранные ягодки под зубчатыми листками, которые ему уже понравилось холить. Другой, Витясь, в свой черед, изгнанный пивом из тепла повалуши, едва не наступил на мятую рожу. Да, неузнаваемости, облепленный снегом, тот шарил в сугробе, пытался что-то найти. Боевые побратимы долго рылись вместе споря, достоило ли во избежание насмешек умолчать о пропаже, либо наоборот позвать остальных и раскопать все до земли. Серьга волокся заметенной малохожей тропой, плохо понимая куда. В глазах покачивался невеликий, но тяжеленький Ларчик, доброго, старинного дела, исцельной, красивейшей, точно изнутри озаренной сувели. Ларчик, ключ, от которого посеща висел у него серьги кругом шеи, гнул в три погиба. Из метельных струй смотрели детские лица. Братица Релис и сестрица Эльбис часто открывали ларец, выкладывали узорочье, цепочки фенифтевых незабудок на кружевной платок матери, серебряный венец, персни с резными печатями на кольчугу отца. Он знал, как все будет. Ужас и непонимание в голосах. — Дядюшка-серьга, веточку не найти. — И он пойдет на поклеб. А что делать? Ведь космохвост за утрату их пальцем не тронет, ему же голову с плеч. А вы, дитятки, верно ли помните, как все назад складывали? И две горестно сникшие без вины повинные головенки. И раскаленной спицей насквозь взгляд жуткого рынды. И нельзя больше жить. Настолько нельзя, что глаза уже высмотрели на тропой сук покрепче. А руки, вперед ясной мысли, взялись распутывать поясок, длинный, с бранным и бережным узором, вытканный на берде старательными пальчиками. Все бы по одному перецеловать. Носи на доброе здоровье, дядька-серьга. — Постой, друже! Умаился я тебя настигать. Злосчастный слуга не сразу и понял, что голос прозвучал в яви, что обращаются вправду к нему. Вздрогнул. Обернулся только, когда ворот сжали крепкие пальцы. Незнакомец годился ему в сыновья. Серые смешливые глаза. В бровях застряли снежные клочья. На ногах потрепанные снегоступы. Серьга успел решить, что нарвался на Лиходея. Успел жгуче испугаться, а потом обрадоваться смерти. Только подивившись... Да много ли у него, спустившего хозяйское достояние, надеются отобрать? Но против всякого ожидания человек вложил ему в ладонь маленькое и твердое и замкнул руку, приговорив «Утрись, нечем плакать». Серьга стоял столбом, пытаясь поверить робкому голосу осязания, и и не поверил. Мало ли что причудится сквозь овчинную рукавицу послушно утерся бережно расправил ладонь света гаснувшего за неизмеримыми сугробами туч казалось довольно серьга упал на колени роняя с головы столбунок милостивец отец родной все качалось и плыло возвращаться с исподнего света оказалось едва ли не тяжелее последнего безвозвратного шага встань друг мой сказал ветер Нагнулся, без большой надсады поставил серьгу на ноги. «Мне будет довольно, если ты вернешь булавку на место и никогда больше не подойдешь к игрокам, искушающим правосудную. Служи верно, релису и Эльбис, а я рядом буду». Он выпустил серьгу и улыбнулся так, словно вечный век его знал. Собрался уже уходить, но вспомнил, подмигнул. «Да!» Смотри только космохвосту молчи. Он добрый, малый космохвост. Одного жаль, недалекий. Да что с Рынды взять? Никому не верит. Не может в толк взять, кто истинные друзья. Серьга опустил взгляд всего на мгновение. убедиться что рябиновая гроздь вправду переливается в ладони. Когда он снова поднял глаза, рядом никого не было. Лишь деревья размахивали обломанными ветвями, стеная и жалуясь, точно скопище душ, заблудившихся в междумирье.